Глава 11. Справа от нашего дома перед склоном есть лес. Не такой густой и большой, но гулять в нём можно долго. Спокойно там, красиво. Он словно живой этот лес, и если бы оказался человеком, то был бы непременно человеком хорошим, добрым и много чего знающим. Метров за 20 от опушки в нём есть небольшая полянка. В летние дни она всегда залита солнцем и пестрит красивыми цветами. Зимой завалена снегом и походит на волшебное местечко с картинки. На этой поляне мы и похоронили отца. Стояло утро, припекало солнце, по небу тянулись белоснежные облака. На первый взгляд мир остался таким же, каким я его привыкла видеть, но в реальности всё изменилось. Привычный уклад и порядок вещей нарушился, и вернуть всё на свои места теперь невозможно, потому что отца уже никак не вернуть. Военные помогли, привезли гроб и плиту, вырыли могилу, закопали гроб, утрамбовали землю. Когда командир взвода прочитал молитву, тихий плач матери, звучавший всё время фоном, перешёл в рыдания. Чусаев принялся её утешать. Солдаты с паникшими головами побрели к машине. Немного успокоившись, мать пригласила всех в дом, чтобы накормить, и они двинулись на грузовике ко двору. Барана никто так и не ел, потому что к поискам солдаты приступили, минуя наш дом, отправились сразу в горы. Я осталась. Наступил вечер, прошёл ещё один дождь. Утром, когда мы хоронили отца, тоже моросило. а я все сидела у могилы и смотрела на плиту. Шаканов Шаэр. Светлой памяти любящего отца и мужа. 1959-2017. Ты всегда в наших сердцах. Как-то просто, плоско. Матери следовало подумать над словами получше. Она определенно поторопилась или не придала этому должного значения. и если уж знала, что не справляется, могла бы обратиться за помощью. Сидела у могилы до темна, говорила с отцом, сама с собой, плакала, пока никто не видит. А потом пришла баба Валя. Садится молча рядом, обнимает. — Быстро вы его схоронили, — говорит она тихо и надломленно. — Жаль, меня не было. Откуда ж я могла знать, что вы уже и нашли его, и... не знает, как продолжить, мнётся. До последнего надеялась, что жив ваш папка. Я прижимаюсь к ней и, утопая в аромате её кожи, пропахшей разнотравьем, закрываю глаза. На секунду становится легче. Что ж ты так, охотник-то наш. Как умудрился-то? На кого оставил нас одних-то? Сокрушается баба Валя, глядя с тоской на надгробие. Как же мы теперь без тебя? Из её глаз скатываются две слезинки. Утерев их, она вздыхает, продолжая смотреть на могилку и не говорит больше ни слова. Не знаю, сколько мы сидели вот так, но баба Валя сказала вдруг: "Пойдём домой, детка, хватит уже. Там матери плохо. Мы должны быть рядом". "Всё равно", отвечаю. "У меня отец умер, но мать-то жива". Баба Валя снимает косынку. обнажая свою седую голову и вздыхает, глядя потухшими глазами в звёздное небо. Что ж такое, закрушается она одно на другое, одно на другое, ей-богу. Что с матерью? безучастно спрашиваю я. Холотит её, то в жар, то в холод бросает. На простуду, похоже. Протянула её под дождём сегодня. Баба Валя той ночью осталась с нами, не могла бросить нас одних в таком состоянии. Сказала, что будет лечить мать. Сбивала ей температуру разными способами, поила водой, чаем и с мёдом, и с вареньем. Но все её усилия, как ни странно, не давали результатов. Даже на следующий день аппетит у мамки так и не появился, температура не упала, и к вечеру она залепетала о том, что у неё темнеет в глазах и что она не чувствует ноги. Проваливалась иногда в полудрёму, распахивала глаза и с трудом дыша крепко сжимала руку бабы Вали, глядя по сторонам как безумица в бреду. Ничего не ела, не пила. На третий день уже и не говорила толком, а всё лежала, глухо постанывая и глядела то в потолок, то за окно. Иногда из её глаз текли слёзы. Ну что за спектакль? Я видела, что у неё температура и всё такое, но она явно преувеличивала. Не может под летним дождиком протянуть до такой степени, ну не может. Меня залило это всё. Я хотела побыть одна, понять, как пережить горе, подумать о дальнейшем. Но ну, была вынуждена теперь думать ещё и о мамке. Хорошо бы баба Валя есть. Одной мне на это всё ни воли, ни сил не хватило бы. Она уезжала несколько раз к себе, покормить котину, убедиться, что с домом всё в порядке, а всё остальное время проводила рядом с матерью, обнадёживала тем, что уже скоро мамка поправится, нужно только немного подождать. Но маме становилось хуже. Хоть меня это, честно признаться, не так уж сильно заботило. По сравнению со смертью отца, Её простуда выглядела смешной. Нужно ехать в больницу или вести врачей сюда. Сколько уже можно смотреть, как она лежит и изображает жертву? Ну как это сделать? Пока я прикидывала варианты, заставляя себя буквально из-под палки думать о чём-то ещё, кроме смерти отца, необходимость в больнице и врачах отпала. Помню тот день. Просыпаюсь, иду к ней в комнату, зову, но она не откликается. Подхожу ближе. Лицо у неё белое, твёрдое, губы побледнели. Мама, вставай, яростно потряхиваю её за плечи, кричу я. Слышишь меня? Вставай, ма. Но она не реагирует. У неё не дрожат веки, губы, не шевелятся пальцы во сне, а тело словно деревянное. Не бывает такого, чтобы родители помирали один за другим. Она просто спит, пронеслось тогда в моей голове. Я будила её даже после того, как убедилась, что она не дышит, и сердце в её груди уже не бьётся. Мама, просыпайся, кричала я во всё горло. Ты не умерла, ты не можешь умереть. Просыпайся, слышишь меня? Я всю трясла её и орала, а ужас во мне крепчал. и поглощал всё сильнее, накрывая чёрной высокой волной, грозящей уничтожить во мне последние остатки прежнего и рационального. От моих воплей трясли стены, звенело в ушах. Шлёпала её ладонями по щекам, гладила волосы, тормошила, прижимала к себе, но мать казалась застыла навечно. Она и не думала просыпаться. Что-то колючее выплыло из глубин подсознания и набилось под кожу, пронзало нервы. В голове, как бешеная птица в клетке, билась лишь одна мысль: я тоже хочу умереть. Из комнаты точно выкачали весь воздух, и в какой-то момент я начала задыхаться. Вместе с тем на меня то накатывал истерический смех, то сражали приступы бешенства. не могла себя контролировать мной правила нечто сильное большое или я просто отказывалась сопротивляться этим эмоциям потому что устала дальше всё провалами помню как билась в истерике и не могла нормально ни дышать ни говорить как баба Валя вошедшая в дом округлила от ужаса глаза и бросилась сначала ко мне потом к матери как успокаивала меня и пыталась привести в чувство. Не отходила ни на шаг. Поила чем-то, кормила, стерегла мой сон и днём, и ночью. Я просыпалась иногда, вспоминала, что произошло, и снова проваливалась в сон, чтобы укрыться в нём от боли. Не помню, что снилось. Мозг отказывался запоминать увиденное, но на сердце в первые секунды после пробуждения ложилась приятная лёгкость. Наверное, снилось что-то хорошее. Хотелось растянуть это удовольствие, спрятавшись от реальности, поэтому спала я много. Спала бы вообще всю жизнь, лишь бы не видеть ничего и не думать о прошлом, не погружаться в боль, высасывающую из меня последние силы. Жаль, что так нельзя. Проснувшись однажды за полночь, ни с того, ни с сего, я встала и подошла к окну. Что-то заставило меня. Глубокая, черная, мрачная ночь. В залитой луной поляне колосится трава. В черном небе яркими блестками мерцают звезды, немые и безучастные. Не слышно ни единого звука, и мне становится не по себе от этой тишины. Слишком уж она гнетущая и зловещая. Вроде бы я в своей комнате, дома... Но это место все равно мне кажется чуждым и опасным. Потому что здесь есть еще кто-то. Я знаю. Собираюсь выйти из комнаты, чтобы осмотреться. Но вижу вдруг за окном обезглавленного петуха. Из-за брубка его шеи фонтаном брызжет кровь. Но, несмотря на это, он несется со всех ног вперед, пересекая поле, и исчезает в траве. За спиной раздаётся голос матери, и я с испугу подпрыгиваю. Будь внимательна, дочка, предупреждает мать. Они с отцом стоят у дверей, держат за руки. Как? Секунду назад здесь вообще никого не было. Ты должна проснуться, с тревогой говорит папа. Очнись, дочка. Не понимаю, о чём это они. Вы здесь? Я так рада, что вы. Не могу подобрать слов. Боюсь, что если скажу, живы, они сочтут меня за сумасшедшую. С чего же им быть в каком-то другом состоянии? Вот они стоят передо мной, живёхонькие, здоровые, не испачканы могильной землёй, не облеплены трупными червями. Почему я решила, что с ними случилась беда, и их здесь быть не должно? Может, я свихнулась, и мне это всё почудилось? Или я спала всё это время? и приняла страшный сон за реальность. Если так, то хорошо. Не столь страшно сойти с ума, как лишиться обоих родителей чуть ли не в один день. Не сдавайся, произносит мать. Сражайся, дочь. Ты сильная, добавляет отец. У тебя получится. Я в недоумении, панике, радости. Сложно описать всю палитру чувств, нахлынувших на меня после того, Как я увидела их живыми, здоровыми, после того, как почувствовала, что в моей прежней жизни появился хоть и крохотный, но реальный шанс на спасение. Отец смотрит на меня с тоской и волнением, мать пускает слезу. Не сдерживая чувств, я бросаюсь к ним навстречу, но когда касаюсь их кончиками пальцев, у окна за моей спиной начинают раздаваться странные звуки. Будто раненная птица бьётся о стекло. Я тут же оборачиваюсь и вижу там безобразную бледную женщину, жирная, с обвисшим подбородком и щеками, с складками на лбу. Глазёнки круглые и чёрные, как брюшко каракурта. Волосы редкие, жирные, скомканные. Широко улыбится, показывая мне свои острые клыки, усыпившая весь её рот, язык И даже нёба внимательно оглядывает меня, а потом громко хохоча начинает битьл бом о стекло. Морда её сплошь покрыта чёрной жёсткой щетиной, от самого лба до подбородка, даже глаза. От этих ударов по стеклу в комнате раздаётся звонкий гул, и меня с каждым разом всё сильнее бросает в дрожь и пробирает вязкий страх. Закрыв лицо руками, я ору во всё горло и бросаюсь к отцу с матерью, но попадаю в совершенно другое место. Просторная светлая комната с высоким потолком, массивные деревянные стены вокруг. Луч солнца, прибившийся в вязаный узорчатый коврик на полу. Знакомый, но в то же время непривычный запах. Странные ощущения. Будто попала из одного сна в другой. Или это не сон? Лежу на кровати, рядом на табуретке сидит баба Валя и пронзительно глядит на меня, не отрывая глаз. Взгляд у неё тревожный, но заботливый, наполненный любовью. От того, что я действительно не понимаю, где сон, а где явь, становится страшно. Поднявшись и упершись затылком в спинку кровати, Озираюсь, всё силесь понять, где нахожусь. Тише, тише, моя хорошая, пропевает баба Валя. Не боись, всё хорошо. Где это мы? Баба Валя словно читает мои мысли. Она говорит: "Ты в хорошем месте, детка. Это мой дом. Тебе нечего бояться, дорогая". Берёт с подноса на полу стакан с жидкостью желтоватого цвета и протягивает мне. "На, вот, выпей". Я ту успокоить тебя и даст как следует выспаться. Тебе нужен отдых, рано ты проснулась. Выпей и поспи ещё. Зачем мне являлись родители? Ощущение, что они живы и всё как прежде, согревает меня, долго не могла отойти от сна, но вскоре выветривается. Снова сдавливают печаль и горечь, не оставляя на сердце ничего светлого. Беру стакан, выпиваю всё до дна. Горьковато. Отдыхай, моя хорошая, мягко и добродушно распоряжается Баба Валя. Отдыхай сколько потребуется. Очнулась я в одиночестве. Стоял ясный день. Лучи солнца, прорезающие комнату через узкие и вытянутые окна, слепили глаза. Засмотрелась на пылинки, парящие на свету. Я ощутила себя одной из них, ничтожной и никому не нужной. Сколько времени прошло? Как я тут оказалась и зачем? Лежу, не двигаясь, пялюсь в потолок. Чем дольше лежу, тем больше теряю последние остатки желания двигаться, и потому заставляю себя подняться, осматриваюсь. Не спальня, а прямо целые дворцовые покои. просторно, красиво, спокойно. Ничего не раздражает глаз, всё на своих местах. Кровать стоит меж двух окон, необычная, с высокой узорчатой спинкой и широкой мягкой периной. На стене напротив висит большая картина. На ней за столом с нарезанным арбузом сидит женщина в непонятном головном уборе и пьёт чай из самовара. К ней ластится кот. Но она не обращает на него внимания и задумчиво глядит куда-то в сторону. Красиво нарисовано. В конце комнаты стоит широкий плетёный шкаф. Ручки и все углы его дверей отделаны резными затейливыми узорами. В основании четыре изогнутые ножки. В левом углу широкое плетёное кресло. На нём аккуратно сложена моя одежда. около кресла на стене зеркало во весь рост в широкой резной деревянной раме с полочкой вот он какой дом бабы Вали под кажу окну шире разводя выцветшие и выжженные солнцем светло-зелёные шторы я на втором этаже значит дом большой не то что у нас справа виднеется основание чёрной скалы внизу на земле лежит груда старого хлама Небольшой разбитый шкаф, доски, коробки, много разных железок и трубок. Это не двор, а его окраина. Выходит, нахожусь я в боковой части дома, поэтому двора и не видать отсюда. Передо мной лишь бескрайнее поле, уходящее в горизонт и утопающее в бесконечных лучах слепящего солнца. Я представляла себе примерно, в каких местах стоит дом бабы Вали. Но всё равно оказалось дезориентировано. Местность была и знакомая, и чуждая одновременно. Перед глазами возникает мать, затем отец и все последние дни, что мне пришлось пережить. Не верю, что их нет в живых. Ну вот какая штука. Мне кажется, что с тех дней прошло очень много времени, многие годы. И не так теперь больно, как раньше. Словно я успила с выкнуца с утра той, пока спала. Прежняя жизнь казалась чужой, прожитой другой, а асмой. Что же мне теперь делать? Есть отныне только баба Валя, но вряд ли мы станем жить вместе. Я ей никто, у неё свой уклад. Вряд ли она захочет разделять его со мной. Да, она хорошо ко мне относится, переживает, но вряд ли возьмёт меня к себе. Не знаю, способна ли она на подобный шаг. Но даже если и так, я ведь не маленькая глупая девчонка, должна сама о себе позаботиться. Теперь я одна, и нужно быть ещё сильнее. Хотя баба Валя привезла меня к себе, приютила. Не для того ведь, чтобы выгнать, верно? Она понимает, что одной в том доме мне будет тяжело. Там пахнет отцом и матерью. Каждая вещь будет напоминать мне о них и нагонять сильную тоску. Смогу ли я вынести внезапно обрушившееся на меня одиночество и грусть? Не задохнусь ли от печали и тоски? Утираю ладонью пот с лба и шеи, отрываюсь от окна. Хочется сильно пить от самого пробуждения, и сейчас это желание становится нестерпимым. У изголовья кровати на полу нахожу кувшин с водой и чашку. Хватаю его, игнорируя пиалу, припадаю к нему пересохшими губами и залпом выпиваю чуть ли не половину. Вода брызгает мне на лицо, попадает на ладони и мизинец на руке, которую я только что тёрла шеею. Почему-то начинает жечь. На нём нет царапин или укуса какого, но рассмотрев его повнимательней, Я различаю маленькую, почти невидимую полоску от пореза, чистая, без следов крови. Наверное, задела что-то, пока спала. Не так важно. Одеваюсь в прежние вещи, подхожу к зеркалу. Лучше бы не смотрела. Передо мной другая аазма, потерянная, жалкая, побитая. Она мне не нравится. Невероятно, как может измениться человек за одни лишь сутки. Или я спала намного дольше? Эмоции и чувства порой оставляют на нас настолько сильные отпечатки, что мы перестаём себя узнавать. Когда ты счастлив, сияешь, разбитый теряешь лицо, превращаясь в серое безликое пятно. Вот и я поменялась. Щеки осунулись, веки опухли. На иссушенных губах расползлись трещины, но самое главное взгляд стеклянный, пустой, чем-то похож на тот, что был у матери в первую ночь после того, как привезли тело отца. Распускаю волосы, беру расчёску с полки. Нужно привести их в порядок. Выглядят они просто ужасно: спутались, огрубели, пожернили. Приходится приложить немало усилий, чтобы расчесаться. Нужно попросить бабу Валю заплести косу, а пока можно походить и с гребешком. Для этого она и оставила его на полке, позаботилась даже о моих патлах. Выхожу из комнаты в длинный и узкий коридор на втором этаже. В каком именно доме и как живет баба Валя, мне всегда оставалось догадываться, потому что доподлинно я ничего не знала. В гости она нас не приглашала, да и мы к ней не рвались, даже мысль до этого не доходила. Она всегда приезжала сама. Казалось, баба Валя живёт скромно, непритязательно, а здесь у неё целые хоромы. И всё такое деревянное, резное, благородное, глаз не нарадуется. Помимо моей комнаты на втором этаже нахожу ещё три. Первая полупустая, В ней, кроме огромного слоя пыли на полу и стеллажей с книгами, ничего нет. Именно такой я почему-то и представлял о себе книжную Бабы-Вали. Просторная комната, укрытая полумраком. Полки с множеством книг, покрытые многовековой пылью. Таинственная тишина. Волшебный мир, полный разных историй и людей, скрытый в обычной с виду комнате. Проходить и рассматривать книги я не решилась. Подумала, Баба Валя непременно поймет, что я приходила сюда без ее ведома, возможно, по следам, оставленным в пыли, и огорчиться. Нельзя же мне здесь хозяйничать. Закрываю дверь и иду дальше. Две остальные комнаты закрыты. В одной из них точно живет Баба Валя. Стучу в двери, зову ее, но никто не откликается. Возвращаюсь обратно, минуя коридор, спускаюсь по лестнице и оказываюсь в просторном зале на первом этаже. Отсюда можно пройти в столовую, спуститься в подвал или выйти на улицу через огромную дверь, венчающую небольшой придбанник. Слева в дальней стене тоже дверь, ещё одна комната или что-то вроде кладовки. Хороший дом, уютный. Каждый шорох здесь и скрип отдаёт чем-то тёплым и приятным звучит как добрая мелодия западая в душу в этом доме не может быть плохо или грустно и если проникнуться его убаюкивающей тишиной отнестись к нему с уважением то он непременно ответит взаимностью лестница на второй этаж с светлыми отполированными перилами высокие потолки стулья с длинными резными спинками Благородно скрипящие половицы, картины на стенах, подсвечники, все здесь дышит покоем и безмятежностью, выглядит приятно и гармонично. Не шастала нигде. Прошла в столовую, ощущая себя пустой, искореженной и оголенной, переживая внутри вместе с тем какой-то подъем, чувствуя надежду. Этот разрыв эмоций не пугал меня. бурлящие во мне чувства я принимала лишь за реакцию сознания на перенесённое потрясение и старалась не придавать этому значения родители уже ничто не вернёт и никто их не заменит мне предстоит привыкать к новым условиям жизни наверное в ответ на эти мысли во мне и зарождалось или уже родилось что-то новое чувствую что смогу жить дальше И мне не стыдно за это. Найду силы стремиться к чему-то новому, начать всё сначала. Возможно, это всё обманчиво и через пару дней пройдёт. Но как бы то ни было, мне этот неожиданный порыв ложится на душу и даже немного вдохновляет. В центре столовой стоит длинный дубовый стол, у дальней стены такой же, но немного поменьше, со склянками, банками, тарелками. В углу большой шкаф со всей стальной кухонной утварью. У стены слева за пару метров от печи, под плотно зашторенными окнами, выставлен ряд стульев. Сажусь на один из них и отодвигаю штору. Вижу небольшой, но просторный дворик с покосившимся заборчиком. А дальше только холмы, тянущиеся до самого горизонта. Сначала небольшие, приземистые Но чем дальше они уходят, тем бугристее и выше становятся. В тени густой кроны высокого ярко-зелёного дуба на лавке сидит баба Валя, внимательно за кем-то наблюдая. Мужчина чем-то занят, припал к земле, что-то режет или перебирает. Кто это непонятно, со спины не разглядеть. Недалеко горит костёр. Лёгкими порывами ветер разносит сизый дым по округе. Немного достаётся и бабе Вале. Закашлявшись и отмахнувшись, она что-то говорит тому мужчине, а потом резко поворачивается к дому и смотрит прямо на меня. Широко улыбается, глаза её горят от счастья. Я одёргиваюсь и закрываю штору. Как она меня заметила? Вновь выглядываю Баба Валя всё так же глядит на меня, и теперь уже машет рукой, приглашая наружу. Надеваю тапочки, найденные у порога, и выхожу на большое крыльцо с покатым навесом. Прохожу мимо горшков с увядшими цветами, разбросанной обуви, пустых ведер. Справа, за пару метров от крыльца, стоит небольшой сарай с прилегающим к нему загоном. Внутри видно овец, слышно, как куда кудахчут куры. По правой стороне, в глубине дворика, разбит огород, отделённый от двора стенкой из проволоки на деревянных подпорках, порошенный виноградом. За огородом различаю теплицу, перетянутую клейонкой. У холмов гуляет мазурка, лошадь баба Вали. "Вступай к нам, детка", улыбчиво произносит баба Валя, скидывая руки для объятий. "Как хорошо, что ты пришла. Мы как раз собирались есть". подхожу, сажусь. Баба Валя обнимает меня, а потом долго и радостно смотрит в мои глаза. Она счастлива, даже несмотря на то, что несколько дней назад умерли мои родители, и я осталась совсем одна. Или я не одна. Жизнь продолжается. Земля вертится, а я всё ещё дышу, могу видеть, слышать, ходить и говорить. Одному этому, пожалуй, стоит радоваться. Дом снаружи выглядит не менее статно. Куи где строение покосилось, дерево местами выцвело и пополопалось, но сомневаться в его надёжности не стоит. Крепость эта прочная и простоит ещё не одно столетие. Здесь я буду в безопасности. Расположен он у подножия узкой и высокой чёрной скалы. рвущейся прямо к облакам не сильно высокая выше дома раза в 3-4 но этого достаточно чтобы возвышаться над нами и кричать о своём могуществе она говорит мне рядом со мной тебе ничего не грозит детка всё будет хорошо под самой вершиной на уступе из неё торчат два жидких кустика и три длинные ветки похожие на мосластые и сохшие ручьище сказочного чудовища. Парой метров ниже ещё один уступ, с проплешиной из мха и глубокой трещиной. Понравился дом? спрашивает баба Валя. Да, я задумчиво киваю. Очень понравился. Какой-то он волшебный, и скала красивая. Уж поверь мне, детка, Она стояла здесь за много веков до того, как мы с тобой появились на свет. Камень, что же ему будет-то? Кто это? спрашиваю я у бабы Вали, переводя взгляд и тему разговора к незнакомцу у костра. Когда я смотрела сюда из столовой, не разглядела его толком, а теперь вижу, что выглядит он не как человек. Голова значительно больше, чем нужно. а лицо какой-то неправильной формы, слишком грубое, точно высечено из той холодной скалы, а не соткано из плоти. "Это август", радостно отвечает баба Валя и зовёт его к нам. Он, оказывается, жарил и разделывал мясо всё это время. Бросает нож, поднимается и нелепо вышагивая, приближается. Большой, высокий. Смущённо встаёт поодаль. Весь измялся. «Подойди к нам, дорогой», — просит Баба Валя. «Слишком большой размер головы — не единственное, что привлекает в нем мое внимание. У него еще и верхней губы нет. На ее месте узкая щелка прямо под носом. В ней отчетливо видны несколько зубов и часть десны. Внешность суровая, угловатая. Повадки резкие, мужицкие». Но в то же время от него веет какой-то незрелостью и наивностью. Неуклюже перетаптывается перед нами, молчит, ищет, куда деть руки, избегая встречи глазами. Из вуки издаёт странные хрипит или сопит. "Август милый, это астма", добродушно с широкой улыбкой на лице произносит баба Валя. "Какая же большая у него голова!" Никогда такого не видела. Радо познакомиться, помахиваю рукой и говорю я. Жарешь мясо? Решила хоть как-то завязать разговор, не знала, что ещё сказать. Он отворачивается и часто смущённо кивает. Длинные и мощные ноги облачены в камуфляжные штаны и высокие чёрные ботинки, прохудившиеся истрёпанные. Сверху просторная, темно-желтая, засаленная рубашка с длинным рукавом, застегнутая на все пуговицы и под натиском его мощной груди, широких плеч, чуть ли не трещащая по швам. — Любишь готовить? — спрашиваю. Снова кивает. — Он у меня не говорит, к сожалению, — с досадой сообщает баба Валя. Как нашла его на дороге двадцать семь лет назад, так и не услышала от него ни слова. На дороге, изумлённо переспрашиваю я. Нашли на дороге? Ну да, пожимает плечами баба Валя. Нашла. Август отходит на пару шагов назад, глядя куда-то в сторону так, словно у него свело шею или им управляет кто-то. Трясёт головой, бросает на нас перекошенный взгляд и бежит со всех ног обратно к костру. Баба Валя заливисто смеётся. Не сомневайся, что вы с ним поладите, нахохотавшись, говорит она. Вы же с ним поладите? я пожимаю плечами. Хотелось бы. А что с ним? Ты о чём? Судя по реакции бабы Вали на происходящее, всё нормально. И это его поведение в порядке вещей. Просто он не такой, как все остальные, и этого не стоит бояться. Он немного странный, честно признаюсь я. не странный, а особенный, взметнув над головой палец, поправляет меня баба Валя. Лежал в коробке на обочине, такой маленький, слабый, почти без сознания. Она горестно вздыхает, но улыбка сходит с её лица не сразу. Кто-то посчитал, что жить ему такому не зачем, и бросил как ненужную вещь, представляешь? Его просто выбросили. Главное, вы нашли его, и он выжил. Отзываюсь я, глядя на то, как он ломает ветки. Это вы его так назвали? Ага. Почему Август? Я нашла его в августе, отсюда и имячко, отвечает баба Валя. А что, тебе не нравится? Нравится, честно отвечаю я. Красивое имя. Баба Валя довольно улыбается, горделиво вздёргивая подбородок. А почему ты ничего о нём не рассказывала? Боялась, что кто-то узнает о нём. и станет глазеть на моего мальчика и не расспрашивать меня. Он парень особенный, чудаковатый, но хороший. Честно признаться, больше всего я боялась, что объявятся его настоящие родители. Это вряд ли, ведь они сами его выбросили на улицу. Но как мы знаем, пути Господни неисповедимы. Августом временем приносят нам жареное мясо, жёсткое, непривычное на зуб, но сочное, вкусное. Два своих куска я проглатываю моментально. Давно я нормально не ела. Как хорошо, что аппетит проснулся, говорит баба Валя, наблюдающая внимательно за тем, как я уплетаю августовское угощение. Добавка на подходе, обожди немного. Где Абур, спрашиваю я, внезапно о нём вспомнив. Воспоминания, связанные с ним, смутные, далёкие. Словно все случилось в другой жизни, не с той астмой, с которой я жила всю прежнюю жизнь. Нынешняя астма другая. Она знает и чувствует это с каждой минутой все сильнее. — Пес твой? — баба Валя отгрызает кусок, пережевывает его, сладко причмокивая. Удивительно, какие у нее крепкие и здоровые зубы. Дело в том, что он... Продолжает баба Валя, и лицо её становится грустным, голос сдавленным. Она не находит слов, ждёт чего-то, собирается с мыслями. В общем, деточка, убежал твой обур, произносит с трудом наконец она. Как убежал? Куда? изумляюсь я испуганно. Знать бы, печально вздыхает баба Валя. Я хватаюсь за голову, а она начинает хохотать. да так сильно что аж похрюкивает не пойму в чём дело август услышав её смех поворачивается и размахивая руками начинает радостно прыгать в недоумении я гляжу то на него то на бабу валю и не могу сообразить что смешного в том что обур убежал и теперь мы с ним никогда не увидимся это шутка спрашиваю а то за домом он хулиганьё Пришлось забрать, сменив радость на грусть, сообщает баба Валя. Друг ведь твой. Август привязал его. Больно он шебутной, сама знаешь. Кивает на тропинку у кучи хлама под окном. Овцы ваши тоже здесь. Август и их привёл. Не пропадать ведь добру. Овцы меня мало волнуют, а бурд другое дело. С этими мыслями я и пускаюсь за дом. Увидев меня, он заходит с радостным лаем, то и дело подпрыгивая, а когда подхожу ближе, бросается по однаге, беспокойно виляя хвостом. Я тоже рада его видеть. Он же для меня как сладкий кусочек родного и тёплого прошлого, ниточка, связывающая с забытыми временами. Всё случилось много, очень много лет назад. Ну как ты тут, спрашиваю я, нежно поглаживая его уши. Ему так нравится больше всего. Он в ответ чихает и, сев на задние лапы, одаривает меня вдруг ни с того ни с сего предосудительным взглядом. Или не узнает. — Будь здоров, — говорю. Не отвечает. Смотрит все так же, отбивая пыльным хвостом по земле. — Посидишь здесь пока, ладно? — мягко спрашиваю я. — Дом-то не наш, а бабы Вали. Не я тут хозяйка. Абур отводит взгляд, скулит приглушённо. Мы останемся здесь, если нам позволят, конечно. Так что если будешь вести себя хорошо, обещаю, что вскоре спущу с поводка. Водушевлённо лепечу я. Будь хорошим мальчиком, ладно? Я верю в тебя. Бурчит, ложится на землю и отводит глаза в сторону. Ты уж извини, дружок. Виновата, говорю я. Подожди немного, совсем чуточку. Протянула руку, чтобы похлопать его, но он не дал. Дёрнулся в сторону, отошёл к стене и лёг, устроившись поудобнее, поводил носом по ветру и отвернулся. Ты смотри, обидчивый какой, усмехаюсь я. Ну и ладно. Абур обязан по-дружески понять меня, ведь мне тоже нелегко. И если он отказывается войти в положение, подождать чуть-чуть, то это не моя забота. Пусть обижается. Возвращаюсь к бабе Вале. Ну, как там твой бандит? спрашивает она, облизывая губы. Глаза у неё слишком уставшие. Кажется, она очень долго не спала, и кожа на лице не такая румяная, как прежде. Обижается, хочет на свободу. Не привык он на привязи сидеть. Ветер приносит дым от костра. Где-то вдалеке раздается птичья трель. Август все так же возится у огня. Баба Валя, ухмыльнувшись, закрывает глаза и точно впадает в забытье. Солнце потихоньку садится. Краски вокруг становятся насыщеннее. И дом, и поле позади, и скала окрашиваются насыщенным красным. каждые минуты всё больше утопая в огненных переливах летнего вечера наваливающаяся ночь забирает с собой всю дневную суету почему же мне так уютно сейчас чувство как в детстве когда мне не нужно было о чём-то думать и переживать я играла ела спала и больше ничего не делала каждый вечер перед отходом ко сну меня волновал лишь один вопрос какое бы приключение выдумать себе на завтра нечто похожее я испытываю и сейчас неожиданно что с мамой спрашиваю я созерцая сочный тёплый закат где она баба валя туго вздыхает собирается силами и не сразу открывая глаза с сожалением говорит сердечный приступ детка не вынесла мать твоя смерти мужженной Померла лебединую смертью. — У нее просто поднялась температура, — в прострации говорю я. — Просто температура. Это правда? — Правда, детка, правда. Только температура эта дала еще большую нагрузку на и без того худое мамкино сердце. Не выдержало оно, остановилось. Что-то кольнуло в голове, да так сильно, что пришлось зажмуриться и встряхнуться. — Да. Перед глазами мелькает мать, лежащая на кровати, мёртвая, бледная. Я бросаюсь к ней и что было дальше, всё смазано, и с каждой секундой ускользает всё сильнее. Не могу отвлечься от мысли об августе, не могу оторвать от него взгляда. Наивность в его глазах и детская растерянность сильно контрастируют с его силой, неуклюжестью. и холодной, и резкой внешностью. Где она, спрашиваю я у об бабы Вали, заставляя себя переключить внимание на вспылохи пламени. Рядом с папкой, отвечает она. Там для них обоих место нашлось. Всё у них хорошо, детка, не волнуйся. Разве они не думают обо мне, не переживают за то, что теперь со мной будет, как я справлюсь? А чего им за тебя переживать? Они же видят, что ты в надёжных руках. Одна не осталась. Ты теперь с нами. Тебе ведь хорошо здесь, детка. Да, без раздумий отвечаю я. Придвинувшись ближе, обнимаю бабу Валю, с наслаждением вдыхая аромат её волос, пробивающихся из-под платка, запах кожи, тёплый, родной. Внутри веет теплом, радостью. Печаль меняется на свет, бьющий из глубин подсознания хрупким неразличимым лучиком, но я уверен, что скоро он окрепнет и станет ярче. Так оно и будет. — Что теперь? — спрашиваю я с грустью, и из приличия добавляю. — Нужно вернуться домой, наверное. С замиранием сердца жду вердикта бабы Вали. — Деточка, исключено! — отмахивается она. останишься у нас вместе всё легче к тому же мне нужна твоя помощёй в чём дело важное знайшли какое дело баба валя ёр зает на лавке глядит умиротворённо на свой дом и с уставшей улыбкой полной надежд обращается в мою сторону не сейчас детка всему своё время изрекает загадочно она и обнимает меня в ответ Мне правда можно остаться, спрашиваю я, испытывая разом и искреннюю радость, и безграничную неловкость. Честно говоря, этот вопрос меня волнует куда больше, чем то, о чём ведёт речь баба Валя. С этим можно и вправду разобраться позже, а вот с моим будущим нужно определяться немедленно. Я должна знать, к чему готовиться. А чего нет? Ты мне уже давно как родная. И августу тебе он понравилась. Так что добро пожаловать в семью, детка. В доме нет ни освещения, ни воды, но это не проблема. Свет нам дают керосиновые лампы, холодильником служит погреб, а воду для еды мы берём на реке и кипятим в костре. Купаемся в душевой на улице, наливаем в бак воды и нагреваем под солнцем. Хотя Лично я предпочитаю купаться под холодной. Это же так бодрит. И жизнь, я слышала, продлевает. Зимой топим печи. Их здесь целых 3. В них же греем воду и моемся. Ничего сложного. Без всех этих привычных удобств я почувствовала себя ещё ближе к своему началу, природе. И вскоре это дало свои плоды. Во мне зародилась гармония. Всё медленно, но верно встало на свои места. И как я раньше жила столь пустой, меня ведь ничто не наполняло. Я вела скучный образ жизни, жила одним лишь отцом да оборум, занималась хозяйством, помогая матери, и больше ничего не видела. А мир такой большой, в нём столько всего неизведанного, волнующего. Я точно спала всё это время. А здесь проснулась или превратилась наконец из гусеницы в бабочку, обрела крылья и теперь могу летать. Спасибо баби Вале. Это она открыла мне глаза. И место здесь особенное, чудесное. Оно наполняет меня вдохновением, радостью, вселяет веру в светлое будущее. Баба Валя жила за углом в конце коридора. В одной из тех комнат, закрытых в тот день, когда я впервые осматривала дом, вторую, ту, что рядом с библиотекой, она так никогда и не открывала. Хранила там заготовки для отваров, сушила травы, зёрна и строго наказывала никогда и ни за что эту комнату не открывать, нельзя впускать в неё свет и воздух. Даже если бы мне взбрело в голову пойти ей на перекор, и открыть ту дверь, у меня бы ничего не вышло. Ключи от всех дверей Баба Валя всегда держала при себе. Август обитал на первом этаже в небольшой комнатке, той самой, что располагалась в самой дальней части дома. Он в ней почти не появлялся, поэтому помимо кровати там больше ничего не стояло. Остальные пожитки он хранил в мастерской, хотя всё нужное и без того всегда держал под рукой. Молоток, отвёртка, нож с десятками разных лезвий, мотки проволоки, рыболовные крючки. Инструменты он водружал на свой широкий ремень с множеством специальных держателей, а мелочёвку распихивал по многочисленным карманам штанов. Баба Валя с гордостью рассказывала мне, какой он хозяйственный и рукастый. Многое из того, что располагалось во дворе, Сарай, саго, теплица, душевая август оказывается построил сам. Душевая тут стояла и до него, конечно, но время её сильно попортило, бак прохудился, кабина осела. Но август быстро привёл её в порядок, и всё получилось даже лучше, чем прежде. С нескрываемым восхищением баба Валя перечисляла мне все его достоинства. работящий, смелый, сильный, расписывала, как он умело управляется с абсолютно любым делом и без страха берётся за каждое новое испытание. Она подкрепляла слова примерами и реальными историями. Но в этом не было необходимости, потому что я нисколько не сомневалась ни в одном её слове. Зачем же ей мне лгать? В сарае Август оборудовал себе что-то вроде мастерской. с рабочим столиком, тисками и кучей самых разных инструментов, доставшихся ему от деда, приноровился работать с ними, найдя в этом занятии смысл и интерес. Первое время он не проявлял ко мне никакого внимания, а может, просто стеснялся, держал эмоции в себе, а я всё больше проникалась к нему чувствами и ничего не могла с этим поделать. Уже спустя неделю после знакомства Я поняла, что слишком много о нём думаю, и даже если хочу, не могу перестать это делать. Первое время август сторонился меня, опасаясь и выжидая чего-то. Может, присматривался, изучал или просто смущался. Не подпускал близко, держался на расстоянии, даже когда дело касалось повседневных хлопотов. А я делала всё, чтобы не отпугнуть его. Была с ним мягкой, доброй, ласковой, пыталась не надоедать и вести себя учтиво, уважая его любовь к уединению. Но в то же время всячески давала понять, что меня к нему бесконечно тянет. Глядела с теплом и интересом, всячески показывала, что не могу обойтись без его помощи, рассказывала все, что происходило у меня внутри. Вскоре он убедился в том, что мне можно доверять, и оттаял. Он видел, что я настоящая, искренняя, знал, как хорошо ко мне относится баба Валя, и чувствовал, как трепещу я от любви к ней. Для него это стало ещё одной причиной доверять мне и поводом подпустить ближе. Мы с ним сдружились, стали много времени проводить вместе. Ходили на реку ловить рыбу, собирали ягоды в лесу, работали в огороде, следили за скотиной. В большом доме хлопот не оберёшься. Мне нравилась его компания. Он был молчалив, но взглядом мог выражать многое, и со временем я научилась понимать его даже без жестов. Улавливало всё по мимике или простому движению глаз. С ним я могла быть собой и ничего не боялась, не смущалась. А он смотрел на меня как на женщину, зрелую, особенную. За его крепким мужским плечом и широкой спиной я чувствовала себя самой защищенной на свете и живой, чем когда-либо прежде. Мне нравилась эта незыблемая, неосязаемая нить, связывавшая нас и с каждым днем лишь крепчавшая. Она стала нашей силой. Помню, как мы впервые взялись за руки, оказавшись физически так близко, как никогда прежде. Это произошло случайно на подъёме в гору за домом. Баба Валя попросила нас собрать растущую там крупку и многолетник. Скала за домом только спереди выглядела скалой. Сверху она была ровным широким полем, покрытым разнотравьем и усеянным множеством цветов. Здесь росли лён, подорожник, чистотел, в том числе и крупка с многолетником. Из них баба Валя варила какой-то особенный отвар. Август в тот день поднялся первым и подал мне руку, желая облегчить мои последние трудные шаги на пути к вершине. Мы пошли крутой дорогой, чтобы срезать путь. А я, не контролируя себя, так и не смогла от него оторваться. Поднялась, уткнулась в него, не выпуская его широкой ладони из своей руки, закрыла глаза. Стояла и прижималась к нему, как дура. Он опешил сначала, а потом попытался ответить взаимностью. Выдрузил руку на мое плечо и быстро, грубо прошелся рукой по волосам. Я слышала, как часто билось его сердце, как слегка дрожали пальцы. Хотела зайти дальше, но не осмелилась. Не могла и представить, что подумает баба Валя, если узнает.